А кому было дело до их наставников, посвященных, которые всегда оставались в тени и не нуждались ни в прославлении толпы, ни в земных богатствах? Центры просвещения и воспитания превращались усилиями экзотерического духовенства в театр тщеславия и развлечений, в храмы идолопоклонства. Посвященные, с сожалением, смотрели на человека, унижающего достоинство религии, свое достоинство, и ничего не могли сделать там, где люди своими руками складывали себе духовное рабство. Они понимали, что их слова уже безсильны что-либо изменить. Более того, их слово всё больше вызывало ненависть со стороны фанатичной толпы. И повод для фанатичности толпы был, ведь со временем всё стало выглядеть так, как будто эти чудаки-философы, помешанные на своих науках, потрясают устои общественной религии, подрывают вековые традиции в кавычках веру в кавычках предков, сеют ядовитые семена сомнений, сворачивают молодёжь без веры. И чтобы их остановить, решали светские власти, попавшие под влияние экзотерического духовенства, нужно наказать их и казнить как государственных преступников. Пифагор был для священнослужителей таким преступником, Орфей, Будда, Аполлон Атианскому особенно ненавидели жрецы Рима за тот авторитет, которым он пользовался среди римской знати. Священники распускали слухи о том, что Аполлон государственный изменник, заговорщик и к тому же злой чародей, колдун. Флавий Филострат описывает, как император Домициан приказал арестовать философа для того, чтобы казнить. Аполлон и сам направляется в Рим, терпит унижения, даёт себя заковать в кандал и заключить в тюрьму. Тюремщики, наслышанные о его независимом характере и способности видеть будущее, поинтересовались, когда он теперь сможет оказаться на свободе. Завтра, если это зависит от судьи, сейчас, если это зависит от меня, ответил он, вынул ноги из оков и сказав: "Вы видите свободу, которой я обладаю" снова вернулся в них. Его ответы на вопросы обвинителей в суде показали такую силу самообладания и независимости, что император сам объявил его невиновным, но только приказал философу задержаться для личного разговора. То, что последовало за этим, показало, что на земле есть ещё другая власть, власть не от мира сего. Вы можете задержать моё тело, но не мою душу, и я добавлю, не можете даже моё тело Аполлон произнёс это в лицо судям императору, после чего исчез из зала суда, как будто растворился в воздухе. В тот же день он уже находился в обществе своих друзей в местечке Путеоли на расстоянии 3 дней ходьбы от Рима. В труде древнегреческого, посвящённую Ямлиха III век, Жизнь Пифагора, мы читаем о том, что Пифагор тоже владел такими необычными способностями в кавычках. Пифагор был посвящён во всем мистерии Библы и Тира, посвящённо действию серийцев и мистерии финикийян. Провел 22 года в святилищах храмов Египта, был связан с магами в Вавилоне и наставлен ими в почитаемых знаниях. Нет ничего удивительного в том, что он был искусен в магии или теоргии, и поэтому был способен совершать деяния, которые превосходят чисто человеческую силу и способности, и которые кажутся совершенно невероятными обыкновенным людям. Казалось бы, почему Пифагору не применить эти силы магии, когда на него покушались жрецы? Здесь как будто противоречие. Но оно перестаёт быть таковым, если мы вспомним про битву про могущественных невидимых покровителей чёрных магов, про уничтоженность декурат невыхода на сору, превращённый в гору спёкшихся кирпичей. На войне как на войне, и силы участвующие в битве чрезвычайно могущественны. Экзотерическое духовенство, предавшее своих наставников, перешедшее под руководство чёрных иерархов, образовало ещё один особый фронт в битве, втянув в неё тысячи своих последователей там, где духовную власть перебирали к рукам священнослужители массовых культов, начинали ненавидеть учёных, философов, знание как таковое.